Однако обычного оживления в столовой не чувствовалось. Еле рассеяно н говорили мало пониженными голосами. Даже словоохотливый и горячий Марат, сидя, как всегда, за одним столиком со скворечней и Павликом, молча и торопливо поглощал еду, не т р е в о ж и м ы й на этот раз ни расспросами Павлика, ни добродушными насмешками с к в о р е ш н и Лишь к самому концу завтрака с к в о р е ш н я напомнил ему о себе. — Ось воно як, Марат! Прогудел он, тщательно вытирая салфетку и усы. «Это тебе не плотина из водорослей. Поработал бы лучше мозгами над тем, как выбраться из этой лохани. Это, небось, потрудней и попрактичней». «Выберемся!» — пробормотал с полным ртом Марат, не поднимая глаз от тарелки. Он упрямо кивнул головой. «Выберемся!» — недовольно повторил с к в о р е ш н я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 Что кажется трудным в обыкновенных условиях, то бывает выполнимым в необыкновенных, разве не так? — Так-то так, — так, сказал с сомнением старший лейтенант. — Да ведь вот слышали, что прогремел с к в о р е ш н я Взрывчатых веществ не хватит на этакую массу старого крепкого льда. — Виноват, товарищ старший лейтенант, — донесся с другого конца столовой голос Марата. — Не хватит т е р е н и т а поможет нам Федор Михайлович. «Я?» — недоуменно спросил Горелов среди шума удивленных восклицаний и развел руками. «Да чем же я смогу заменить теренит?» «Гремучий газ, Федор Михайлович!» — воскликнул Марат. «Тот самый гремучий газ, который работает в ваших дюзах. Его-то, надеюсь, у вас хватит?»